Глава десятая Автобус ехал, скрипя и позвякивая. В нем было полно народу, пахло бензином, туманом и мокрыми зонтиками. Чарльз сел напротив человека в шарфе и с любопытством рассматривал его. Квадратное ветреное лицо, голубые глаза. Он был похож на человека, который долго пробыл на море. Сороковой находился вместе с мистером Стандингом на яхте. Но сороковой глух, а этот нет. Повинуясь внезапному импульсу, Чарльз наклонился к нему и сказал. «Скверный туман, правда? Хорошо, что я сейчас не на море». Человек взглянул на Чарльза добродушно и озадаченно и покачал головой. «Извините, сэр, я глухой». Чарльз повысил голос. «Я говорю, скверный туман!» Тот опять покачал головой. С осуждающим видом улыбнулся и сказал. «Бесполезно, сэр. Последнее, что я в жизни слышал, вперед на высоту шестьдесят». Люди в автобусе стали с любопытством оглядываться на них. Толстуха в коричневом бархатном платье и ботинках с длинными шнурками сказала. «Ну, что пристал к человеку?» Чарльз откинулся назад и закрыл глаза. Серая маска сказал, что сороковой глухой. Чарльз был в этом также уверен, как в том, что он Чарльз Моррей. Но сороковой, когда к нему в тумане обратился с извинениями прохожий... Нет, скажем проще, когда сороковой ничего не подозревал, он ответил на извинения незнакомца. Но в освещенном, переполненном автобусе сороковой не только сообщил, что он глухой, но и предоставил колоритные воспоминания. Что это значит? Чарльз решил это выяснить. И когда человек сошел с автобуса, Чарльз тоже вышел. «Наша безобразная погода хороша тем, что ты в тумане идешь за мужиком, а он тебя не замечает», объяснял он Арчи после обеда. «Я шел за ним и довел его до его логова. Он живет в доме номер пять на Гладис-Вилласе. «Чезвик. Дом принадлежит какой-то старухе с дочерью. Они живут там лет сорок. Я это выяснил в ближайшем магазине. Но на этом я и застрял. Фамилия старухи Браун. Она вдова морского капитана. Я мог бы узнать о ней очень многое. Но как узнать о сороковом?» «Найми профессионального сыщика», – твердо сказал Арчи. «Для того они и существуют. Могу подсказать, если хочешь». «Хороший сыщик?» «Сыщица». Выразительно произнес Арчи. «Совершенно изумительное Старик Шерлок Холмс может отдыхать!» Чарлз нахмурился. «Женщина?» «Да, сыщица!» «Правда, ее не назовешь аппетитной бобенкой!» «Имя?» «Мод Сильвер!» «Миссис или мисс?» «Ну ты даешь!» «Да ладно тебе, говори!» «Одинока, как Астра!» «Сказал Арчи!» ну кто она такая?» «И зачем нанимать сыщицу, когда полно хороших сыщиков?» «Значит так», — сказал Арчи, — «ставлю на мод». Я видел ее только раз, и от этого зрелища у меня не всколыхнулось сердце. Я пошел к ней, потому что моя кузина Эмилина оказалась в затруднительном положении. Она совершила глупость, на какую способны только женщины, не представляя себе, о чем они только думают». Я не могу выложить тебе все зловещие подробности. Важно только то, что она потеряла фамильные драгоценности. Она дрожала от страха, потому что не знала, что с ней будет, когда ее свекровь обнаружит пропажу. Так вот, малютка мод их нашла. Ни шума, ни скандала, ни семейной драмы. Очень аккуратно сработало. Это только одна история. А я знаю еще пяток потому что Эмилина раззвонила всем подругам, что за чудо это Мот, и все подруги, у которых были затруднения, сразу побежали к Мот. Но она их выручила, и они все рассказывали обо всем Эмилине. А она мне. Чарль взял у него адрес мисс Мот Силвер. Если она специализируется на том, чтобы вызволять всяких дур из переделок, ему подойдет. Он записал адрес в записную книжку и, когда поднял глаза, увидел Фредди Пельхама. Тот обедал вместе с художником Масситером и скучной респектабельной парой. Эти были чарлзу незнакомы. У Масситера был такой вид, будто он от скуки находится на грани комы. Фредди выглядел таким несчастным, что Чарльз почувствовал к нему острую жалость. Когда они с арчу уходили, то в дверях столкнулись с Фредди. Через мгновение Фредди тряс ему руку. «О, мой дорогой друг, ты вернулся? Да, ты вернулся, боже мой, ты вернулся!» «Как видишь», — сказал Чарльз. Фредди отпустил его руку. Серые глазки осуждающе смотрели на молодого человека, отвергнутого его падчерицей. И без того высокий и жалобный голос стал еще жалобнее. «Мой дорогой друг, ты вернулся. Рад тебя видеть. Очень рад тебя видеть!» «Я рад, что вернулся», — бодро сказал Чарльз. В другое время его бы позабавило смущение Фредди, но сейчас он обратился прямиком к причине этого смущения. «Кстати, ты не дашь мне адрес Маргарет?» Фредди заморгал глазами. «Адрес Маргарет? Адрес Маргарет? Да!» Фредди опять моргнул. «Ты уже слышал, что она от меня ушла?» – сказал он. «Не понимаю, почему девушка мне сидится дома?» «Все разбегаются. Теперь вот Нора Кеннинг. Подожди-ка, или это не Нора?» «Нора вышла замуж, а я подумала, Нэнси. Или это Нэнси вышла замуж?» «Чёрт, за кого же она вышла? Не за Монти Сомса, не за Рекса Фосетера. За кого же?» «Я знаю, я был на свадьбе, потому что помню, что там было из рук вон плохое шампанское». «Эстер не могла пойти, и мы с Маргарет...» Он запнулся и опустил глаза, как стеснительный ребенок. «А ты слышал про Эстер?» Чарльсту было его ужасно жалко. «Да, слышал. Не могу выразить, как я сожалею. Она... В ней было что-то особенное». Фредди пожал ему руку. «Я знаю, мой мальчик. Уж я-то знаю. Других таких нет». Никогда не мог понять, что она во мне нашла. «Ну что ж, я рад, очень рад, что ты вернулся, Чарльз. Ты всегда ей очень нравился. Мне грустно думать, что у тебя остались какие-то чувства, раз ты вернулся». «О, нет, не остались». «Что было, то прошло, а?» «Ну и правильно. Глупо хранить такие вещи. Я всегда говорю, какой смысл хранить такие вещи?» «Я всегда это говорю». Помню, я сказал это 20 лет назад Фенникеру. Нет, если Фенникеру, то это было не 20 лет назад, потому что Фенникер до 14 -го года был в Китае. Я думаю о другом парне. Еще их матери вышли замуж за кузенов. Обе были, кстати, чертовски хорошенькие, такие дивные плечики. Боже, теперь у женщин не бывает таких плеч, а? Одни кости. Вот что я скажу. Кожи до да кости. Мой мальчик И вовсе они не кажутся моложе из-за этого. «Как насчет адреса Маргарет?» быстро вставил Чарльз. «Если бы ради ее адреса пришлось ждать, когда Фредди выпутается из рассказа о двух поколениях Феннинга, он бы это сделал. Но Фредди, похоже, старался увильнуть от ответа. И тут Арчи подтолкнул его в бок. Даже как же насчет адреса Маргарет? Я думал, что она будет жить со мной». — сказал Фредди. — Но я не хотел бы, чтобы ты думал, будто мы поссорились. Пусть никто так не думает. — Ты можешь дать мне ее адрес? На это потребовалось еще 10 минут, и Арчи уже стонал, когда они, наконец, ушли. Арчи непременно желал посмотреть шоу, и они пошли, благо идти было недалеко. На улице все еще стоял густой туман. Чарльз думал о Маргарет. Его раздирали злость и любопытство. Где она? О чем думает? Что делает? Его охватило бешеное желание бросить Арчи и пойти по адресу, который ему дал Фредди. Желание узнать, что сейчас делает Маргарет, в этот вечер накатывал на него еще не раз. Но если бы он мог заглянуть в ее комнату, он бы ничего не увидел. Там было темно, очень темно и очень холодно потому что в комнате не было ни света, ни огня. Маргарет Лангтон лежала ничком у остывшего камина, уткнувшись лбом в скрещенные руки. Камин давно погас, она пролежала без движения несколько часов. рукав в платье промок от шкучих слез.